Сейчас выполняю. Бог ты мой, что это? Скажите сами. Летающая тарелка. Над нами завис НЛО. И над другими блоками то же самое. Вы хотите сказать, что это они заглушили наш реактор? Они заглушили все реакторы. Похоже, что женщина-террористка, которую спецназовцы упустили в прошлый раз, была инопланетянкой. Значит, это они совершали диверсии, значит, мирный атом им не по вкусу. И вот в третий раз они решили действовать открыто. Похоже, Якимов, мы с вами теряем работу. Вы верите в инопланетян? Нет, конечно же, я в них не верю, точно так же, как и вы. Но может быть вы тогда соблаговолите объяснить, что именно висит над вашим реакторным зданием? И что же такое случилось с вашим реактором? Кто же это из него весь уран стырил? Откуда вы... Ах, да, понятно, вам уже доложили другие. Ладно, проводить расхолаживание по регламенту. В случае нехватки питательной воды воду из озера использовать разрешаю. Сбрасывать пар разрешаю. До связи, Кимов. Целый месяц Скаф и Даниэля, сменяя друг друга, висели над Корнеевской АЭС. Сиур Таптыгин предложил способ, с помощью которого можно было определить область воздействия НЛО на уран. Идея была проста – взять переносной детектор нейтронов и рядом с датчиком поместить стандартную таблетку 5 окиси урана-235. В зоне воздействия детектор переставал регистрировать нейтроны от естественного распада урана. Методом Таптыгина было определено, что зона подавления нейтронов накрывала все здание реактора. Блочный щит управления и, частично, машинный зал энергоблока. Глава 14. Президент Котов. И армейское руководство, и министр атомной промышленности были до крайности возмущены наглым поведением пришельцев. Среди ученых, связанных с проблемой, возник термин НЛО-НТ, НЛО нового типа. Президент Котов под давлением генерального штаба был вынужден ввести военное положение. Благодаря радарным наблюдениям на пограничных станциях и кораблях в Атлантическом океане, ему стало известно о 64 нападениях НЛО на британские и американские военные самолеты. Визуальные наблюдения со спутников показали, что хотя самолеты были выведены из строя, экипажам самостоятельно удалось покинуть свои машины. Правительства США и Великобритании засекретили эти случаи, и в средствах массовой информации ничего не сообщалось по этому поводу. Вскоре события вокруг Корнеевской АЭС начали разворачиваться стремительно. Шесть маленьких НЛО над станцией сменил один огромный, диаметром 1250 метров. Восемь тарелок, поменьше, диаметром 60 метров, стали барражировать на небольшой высоте по периметру промплощадки АЭС обозначая круг безопасности. Один из них через мощные динамики голосом на ами на чистом русском языке вещал. «Уважаемые сотрудники электростанции, пожалуйста, срочно покиньте территорию промышленной площадки и отойдите на расстояние трех километров от окружности, которую обозначают наши корабли. В ближайшее время радиоактивный объект будет телепортирован». Директор Корнеевской АЭС по внутренней трансляции дал распоряжение всем сотрудникам немедленно покинуть объект. А сам вызвал министра атомной промышленности и доложил ему о происходящем. Тот в свою очередь обратился к министру обороны, попросил прислать десантную дивизию и организовать противовоздушную оборону ракетными комплексами и истребителями. Министр обороны обещал прислать войска, но сказал, что приказа об атаке НЛО отдать не может без письменной санкции главнокомандующего, то есть президента. Главный инженер Воронин покинул станцию последним. Перед этим он лично посетил каждый блочный щит управления, убедился, что на каждом энергоблоке через расхоложенный реактор продолжается минимальная циркуляция воды, что работает колонка дегазации, и что в бассейн выдержки отработанного топлива поступает свежая вода взамен испарившейся. С каждым блоком он прощался, как со своим другом, уходящим в небытие. Он уже понял, что тарелки шутить не намерены, и все потуги военных, которых вызвал директор, будут тщетны. «Лучше бы они не нападали, — думал он, — если уж пришельцы, способны дистанционно блокировать нейтроны, если им ведомы такие фантастические технологии, что им стоит расправиться с сотней истребителей, зря только люди погибнут». Прежде чем появились вертолеты десантников, в Корнеевск прибыли несколько бортов с телевизионщиками. Мэр Корнеевска клялся по телефону оперативной связи председателю КГБ, что не сообщал в прессу. И вообще, мобильная и кабельная связь с его городом заблокирована. Но было уже поздно. Магнета использовал возможность своей портативной радиостанции и поговорил с товарищами через спутник. Он сообщил о сенсации вербать ему. Упомянула о том, что Ассоль связывалась с ним через ящик декады, чтобы убедиться в полной остановке АЭС. И что как раз после этого все и началось. Вербатим немедленно сообщил о событиях своей подруге Каролине Заокской, а та, конечно, сразу подняла по тревоге все технические службы своего канала «Пульс Москвы». Она пригласила на жареные и другие новостные каналы, справедливо полагая, что чем больше их будет, тем труднее будет их выгнать а значит и выгонять не будут. Тем временем в Кремле происходили трагические события. Министр обороны, начальник генерального штаба Игорь Платонович Лидин, решил, что его звездный час настал. В стране официально объявлено военное положение, и он по праву в это военное время должен стать первым лицом государства, защитить страну от вторжения пришельцев. И тогда самому стать во главе, уже как президент-победитель. Он, конечно, был в курсе того, как эти новые НЛО расправились с британскими истребителями. Но он также пришел к выводу, что пришельцы предпочитают обходиться без человеческих жертв, и что у них всего лишь два больших корабля – 12 средних и 32 малых. Он предполагал провести успешную атаку, послав в бой сразу сотню истребителей и штурмовиков. Отвлекая внимание НЛО, он рассчитывал принести в жертву 44 самолета, при этом не рискуя экипажами. Зато остальные штурмовики успеют нанести ракетный удар по врагу. Таким образом, сражение будет выиграно, он сам станет признанным лидером военного времени, а его сын Константин сможет занять пост министра атомной промышленности. Лидин подготовил указ якобы от имени президента о передаче всех полномочий ему, начальнику генштаба. В Кремль он отправился на заранее подготовленном военном вертолете последней модели. Машина была небольшой, но грузоподъемной. Ее бойкомплект составлял 5 тонн по весу. Сняв все вооружение, хитрый маршал погрузил туда спецотряд элитного подразделения «Смерч». Бойцы летели как селедки в бочке, но зато вертолет был всего один и не вызвал никаких подозрений у ПВО Москвы, тем более, что это был борт министра обороны. Приземлившись во внутреннем дворе Сенатского дворца, в котором находился кабинет президента, Лидин и его отряд вошли с боем в главный парадный холл. Затем, поднявшись по Шохинской лестнице, они заняли Екатериновский зал. В каждое помещение, прежде чем туда войти, бойцы бросали световую гранату, надежно выводящую из строя любые камеры видеонаблюдения и ослепляющую на длительное время человека, неосторожно на нее посмотревшего. Всякого охранника, встреченного на пути к кабинету президента, Смерчевцы расстреливали из многозарядных пневматических длинноствольных пистолетов дротиками. С мощным психотропным средством. Через правый выход Екатерининского зала бойцы проникли в коридор, ведущий к президентскому кабинету. Повернув налево и еще раз налево, они заложили позади кабинета боеприпас электромагнитного импульса и взорвали его, не пощадив исторические интерьеры. Теперь президент был лишен связи и всякой электроники. Предвкушая полную победу, Лидин через боковую дверь без приглашения вошел в президентский кабинет. В руке у него был пистолет с транквилизатором. Чуть левее двери за своим столом, грустно глядя на погасший дисплей своего компьютера, сидел президент Отов. Поодаль правее двери, у окна между двумя столиками с большими китайскими вазами, был устроен закрытый домик для Барсика. Еще дальше находился стол для посетителей. «Здравствуйте, Андрей Николаевич!» — ехидно начал разговор министр. «А также руки вверх, и не вздумайте позвать вашего Ирбиса. Сразу нажму на спуск, а потом уложу и его. Оставьте в покое Барсика. Он покушал и теперь спит. Тем лучше. Я заготовил ваш указ о передаче мне полномочий главнокомандующего». Так вы уж не тяните и по-хорошему подпишите его прямо сейчас, а то ведь пришельцы взорвут Корнеевскую АЭС. Будет нехорошо. Вы что же, всерьез собираетесь их атаковать, дорогой мой Игорь Платонович? Войска выведены на позицию, авиация ждет приказа. Боевых единиц у них немного, так что разделаем чудаков под орех в лучшем виде. Вы что же, ставите мне ультиматум? Но почему? «Я прекрасно знаю вашу позицию. Эти пришельцы уже давно здесь, летают над страной, как у себя дома. А вы даже малейшего сопротивления не оказываете, ни одного приказа об атаке. Капитулировать хотите? А вы победить их хотите? Не кажется вам, что их энергетические возможности не идут ни в какое сравнение? Ни с нашими, ни с американскими, ни с китайскими», — возмутился президент вслух. А мысленно, обращаясь к коту, он сказал другое. «Принц, проснись. Нужна твоя помощь. Готовься к атаке, как мы с тобой отрабатывали. Подписывайте указ и останетесь гражданским президентом, а я позабочусь о пришельцах. Если их не остановить, они уничтожат весь наш ядерный потенциал. Вы этого хотите?» «Может быть и да. Хочу. Народ уже давно недоволен». АЭС опасны, рак косят людей. Может быть, и ядерные субмарины вам мешают? И полярный атом-флот вам не по душе? Ядерная субмарина – палка о двух концах. Если, допустим, к нашим берегам, в Черном море, например, подошла натовская ядерная субмарина, и происходит все это в военное время, как сейчас, то возникает непростая дилемма – топить ее или нет? Топить однозначно! Она же может легко накрыть своими ракетами весь наш юг. Но это означает, что Черное море идет на выброс. Два ядерных реактора субмарины при высокой степени обогащения урана, который применяется для корабельных установок, загрязнят морскую воду осколочными нуклидами до степени радиоактивных отходов. Где вы эти слова-то выучили? Осколочные нуклиды. Вы же управленец по образованию. По-второму. А по первому авиаконструктор. Вот ж не знал, что в авиации используются ядерные установки. А может, вы еще и зеленый? В общем, так. Или вы подписываете указ и остаетесь гражданским президентом. Или вас найдут застрелившимся. Вы не справились с проблемой инопланетного вторжения и покончили с собой. Предсмертная записка уже написана и написана вашим почерком. Я даже ручку принес, которой она была написана. Нет, постойте, вы не сможете. У меня нет боевого оружия. Все будет выглядеть слишком неправдоподобно. Я вам дам вот этот револьвер. Вложу в вашу руку, когда вы уснете от транквилизатора, и нажму на курок. Итак, считаю до трех. Но ведь экспертизу установит Не будет никаких экспертиз. Я, как новый лидер военного времени, позабочусь об этом. Ладно, давайте вашу бумагу. Я подпишу. — сказал Котов вслух, а мысленно добавил. — Принц. Фас. — А вы знаете, Котов? Я передумал. — Вас все же найдут... Лидин договорить не успел. Барсик, подкравшись сзади, правой лапой ударил по руке с оружием. Левой лапой вцепился в другую руку, а зубами схватил за шею. Министр успел нажать на спуск, но дротик воткнулся в переднюю панель стола. Через долю секунды Лидин лежал на полу хрипя и пытаясь что-то сказать из последних сил. «Умничка, Барсик! Можно его отпустить!» Огромный кот бросил тело и подошел к хозяину. Президент погладил зверя по голове и почесал за ушком. «Спасибо, дорогой! Ты спас мне жизнь!» «Испачкался весь! Умывайся теперь!» «Кошечку завтра тебе доставят!» Звонили сегодня из Завидовского питомника. «У Лауры начался эструс!» Котов подошел к дальней двери, открыл панель и лебедкой опустил ставню из броневого листа. Потом то же самое он проделал и с боковой дверью. Теперь в кабинет можно было войти только с помощью мощной взрывчатки. Посмотрим, каковы шансы нашего министра обороны сесть в тюрьму пожизненно. Котов присел на корточки рядом с поверженным Лединым. Тот агонизировал. Из прокушенной шеи хлистала кровь. Нет у него шансов, Барсик. Он умирает. Твой клык задел сонную артерию. Ну и ладно. Плакать не будем. Одним мерзавцем меньше. Боюсь, что и душу его ничего хорошего не ждет. Девятый круг ада. Не любит Господь предателей. Всех за стол президент выдвинул все ящики с правой стороны. В каждом из них у дальней стенки лежали части ручной ракетной установки. В последнем ящике в спортивном костюме были спрятаны две ракеты. Их головные части были начинены не В пермалоевом цилиндре с толстыми 5-мм стенками, покрытыми миллиметром серебра, располагался аварийный передатчик. Оболочка передатчика была способна защитить схему от электромагнитного импульса недалекого ядерного взрыва. Когда ракета взлетала, защитный экранирующий цилиндр раскрывался и передатчик выдавал в эфир президентский СОС. Приемник этого сигнала, тоже спецстойки располагался на Лубянке и работал круглосуточно. Если сигнал был принят, то в течение 10 минут специальный батальон КГБ «Альфа» должен был прибыть в Кремль на вертолетах и освободить территорию от диверсантов, дерзнувших напасть на президента. Собрав ракетницу, Котов, пригнувшись, подобрался к окну и сорвал занавеску. Стекло пришлось разбить, чтобы не подставляться под прицел возможного снайпера. Ракета взлетела, а президент спрятался за стеной. Теперь оставалось только отдохнуть до прибытия Альфы. Спецбатальон не заставил ждать долго и уложился в семь минут. Чтобы избежать лишних жертв, командир Альфы вкатил в парадный холл бутылку отличного коньяка. То была их визитная карточка. Смерчевцы поняли, кому им придется противостоять. И доложили своему командиру. Рассудив трезво, тот решил, раз «Альфа» здесь, то это означает, что дуэль с президентом Лидин проиграл. Собрав своих бойцов, он крикнул, «Мы не хотим крови, Альфа! Мы сдаемся!» «Выходите по одному без оружия, с поднятыми руками!» Решив дело миром, альфовцы собрали своих пленников, посадили в вызванный автобус и отправили на Лубянку. Командир поднялся на этаж и, пройдя через Екатерининский зал, подошел к президентскому кабинету. Открыв дубовую дверь, он увидел, что и ожидал. Броневой лист. Постучав в него прикладом, он громко сказал. «Андрей Николаевич, Альфа зачистила здание. Пароль на сегодня «Берта любит куриные шницели». «Правильно, Эдуард Львович. Спасибо, что быстро прибыли. Сейчас я открою». Президент не без труда поднял ставню и вышел с Барсиком на поводке. «Пойдемте, друг мой, мне срочно нужен один из ваших вертолетов. Мобильный есть? Мне необходимо кое-что сказать Дагамову». Впрочем, его мобильник тоже, наверное, мертв. «Я могу послать бойца. Что передать?» «Да, пожалуйста, пусть найдет его и скажет от моего имени, чтобы удвоил посты охраны, и что мы с вами улетели в Корнеевск». И еще пусть Дагамов займется восстановлением связи. Мы летим в Корнеевск. Вы сами хотите руководить боевыми действиями? Может быть, вам не стоит так рисковать? Пусть лучше Грамов с Зараевым. Никаких боевых действий не будет, дорогой мой полковник Хайне. Нужны переговоры. Это единственно правильный путь. И кому, как не мне, их вести? Барсик летит с нами. Это моя охрана и положительный фактор в межпланетной дипломатии. Хайна передал командование батальоном своему заместителю. Взял с собой двух лучших бойцов, и вся группа погрузилась в скоростной вертолет, оборудованный дополнительными реактивными двигателями и способный развивать субзвуковую скорость. Тысячу километров в час. Президент поздоровался с летчиками и сказал командиру экипажа. «Курс на Корнеевск, полный вперед. Майор, выжмите все из вашей машины». «Есть, господин президент». «Эдуард Львович, у вас на борту ведь есть оперативная связь?» «Так точно. Соедините меня с Зараевым, а, впрочем, и Грамова подключите. Сделайте режим конференции. Есть. Через минуту все будет готово». «Командующий воздушно-космическими войсками Грамов на связи. Здравствуйте, господин президент». «Здравствуйте, Иван Савельевич». «Командующий ПВО Зараев на связи. Здравия желаю, господин президент». «И вам того же, Алексей Юрьевич». Доложите состояние дел на этот момент. Персонал Корнеевской АЭС эвакуирован, полиция оцепила круг безопасности, в соответствии с требованиями пришельцев. По приказу начальника генштаба маршала Лидина, 50 истребителей в состоянии минутной готовности ждут команды на боевой вылет. Все ракетные комплексы ПВО Тверского оперативного района зафиксировали цели и готовы нанести ракетный удар. Телевизионщики передают в прямом эфире все, что происходит в районе промплощадки. Съемки ведутся с вертолетов. По последним данным, восемь кораблей среднего размера приземлились и, образовав правильный восьмиугольник, выгрузили какое-то оборудование. Большой корабль завис над центром промплощадки на высоте 2 километра. 16 малых кораблей и четыре средних дежурят вокруг объекта, висят без движения. Что можете добавить, Иван Савельевич? Еще один большой корабль находится на своей обычной орбите. Наблюдение за ним ведется круглосуточно. 50 штурмовиков с полным боекомплектом находятся в состоянии минутной готовности. Спасибо. Вопрос к вам обоим. Каковы, по вашему мнению, шансы выиграть сражение с инопланетянами? Пожалуйста, Алексей Юрьевич. По-моему, шансов никаких, господин президент. Я ведь вам уже докладывал о невозможности прямого физического столкновения с кораблем пришельцев. И об их способности на короткое время исчезать. Я уверен, что они таким образом защищены от воздействия любых снарядов, в том числе и от шрапнели зенитной ракеты. По сигналу радара боеголовки при сближении с их аппаратом произойдет взрыв, но эффект будет нулевым, все поражающие элементы пролетят сквозь пустое место, а корабль, как ни в чем не бывало, вернется в прежнюю точку и продолжит бой. Ваше мнение, Иван Савельевич? Согласен с командующим Зараевым. Подтверждение данных истребителя ПВО мы провели ряд радарных наблюдений этих кораблей, находящихся в активном полете на очень высокой частоте импульсов. Результат точно такой же, корабли на короткое время исчезают из нашего пространства. Я думаю, их автоматика рассчитана на предупреждение столкновения с метеоритами. А поскольку таковые имеют скорости на порядок выше, чем наши ракеты, то это значит, что сбить НЛО нового типа невозможно в принципе. «Очень рад, что вы оба разумно смотрите на ситуацию. Если мы начнем с ними бой, то, боюсь, мы потеряем сотню самолетов за просто так. АЭС они все равно ликвидируют. Нет сомнений в том, что сил им на это хватит. Как их хватило на то, чтобы сбросить астероид 3942 на Венеру?» «Так это их рук дело?» — удивился Зараев. «У меня есть неопровержимые доказательства, что это именно так». Запись наблюдений межпланетного радара на Медвежьих озерах. А посему я принял решение вступить с инопланетянами в переговоры, пойти на уступки и что-нибудь выторговать. «А как же наш ядерный потенциал сдерживания?» — спросил Грамов. «Мне кажется, дорогой мой Иван Савельевич, что всему мировому ядерному циклу приходит конец. Корнеевская АЭС — это только начало, попомните мое слово». Возможно, они хотят спасти нас, то есть всех землян, от угрозы ядерной войны. Но почему они начали именно с Корнеевска? Чем мы хуже тех же американцев или французов? В Великороссии у них какой-то интерес. Заметьте, пришельцы уничтожили 64 военных самолета, 20 британских, остальные американские и ни одного российского. Почему? Французские они тоже не трогали, заметил Грамов. «Может быть, они французского не знают?» — пошутил Зараев. «Может, им важно было понять, какими именно словами летчики их будут поносить?» «Ну, уж русские-то они знают в совершенстве». «Вон, как их девушка чисто вещает. Никакого акцента», — отозвался Грамов. «Вот оно. Может быть, все дело в языке?» — предположил Котов. «Каким-то непостижимым образом они первым из земных языков узнали русский и только потом английский». Ну и отлично, переводчик не потребуется. После переговоров соберу совет безопасности. Все, господа, до связи. Котов снял шлемофон и обратился к командиру Альфы. «Эдуард Львович, у нас на борту есть демонстрационные флаги?» «Есть российский триколор, президентский штандарт, Андреевский, а парламентерский белый?» «Так точно есть». «Значит так...» Когда подойдем к Корнеевску, снизим скорость и вывесим на грузе два флага — президентский и белый. Будем вести передачу с просьбой о переговорах по радио и через динамики. Облетим так промплощадку А.С. Там в городе есть какое-нибудь высокое здание с плоской крышей? — Господин полковник, разрешите обратиться к господину главнокомандующему, — сказал штурман вертолета. — Пожалуйста, капитан. В Корнеевске есть гостиница в 20 этажей, а на ее крыше две вертолетные площадки. «Отлично, то, что нужно. Тогда после облета садитесь на одну из них». «Есть, господин президент», — ответил командир экипажа. Глава 15. Ликвидация. Даниэль, Лугайт и Млахим руководили операцией из каюты капитана с борта искателя который оставался на орбите и поддерживал быструю связь через Хейментос со всеми линтерами и скафами, находящимися в районе Корнеевской АЭС. Счастливый остров завис в двух километрах над промплощадкой. Он должен был обеспечить компенсацию вакуумного удара. На девяти капитанских экранах Дани транслировалась полная картина происходящего, передаваемая со скаф и линтеров. Вдруг с юга появился какой-то шальной вертолет, подошедший на необычно высокой для этого класса летательных аппаратов землян скорости. Вертолет замедлился, выбросил флаги и, обойдя по кругу промплощадку, приземлился на крышу самого высокого здания в Корнеевске. «Мертхен, подойди, пожалуйста, посмотри», — позвал свою жену Дани. Что за флаги были показаны? Что они означают? «Один» — это флаг президента. Он означает, что на борту этого вертолета находится президент Великороссии. А второй, белый, означает, что он либо капитулирует, либо хочет переговоров. Скорее, последнее, так как боевых действий пока не было. Кажется, нам везет. Переговоры с президентом — это как раз то, чего мне очень хотелось. Раздался сигнал срочного вызова. Капитан, говорит Авиталь, Принят радиосигнал от вертолета. Мужской голос на русском языке говорит, что он президент, то есть главный в этой стране. И что он просит переговоров с главным среди пришельцев. «Отлично, а Виталь. скажи им на той же частоте, что я согласен, и через десять минут прибуду». «Даня, можно я полечу с тобой?» — попросилась Марта. «Лучше не надо. А вдруг это опасно?» «А, впрочем, может быть, твоя помощь понадобится». «Ладно, спросим у Эсти. Пошли на скафу биологической разведки». Марта и Дани бегом отправились в изолированную зону. «Девочки, мы срочно летим на переговоры с президентом Великороссии». Эсти, дай прогноз для меня, Марты и девочек. Из-за срочности дам только самый короткий прогноз на сутки. Эстер никому не запретила лететь, и вскоре скафа 32 под управлением автонавигатора уже подлетала к Корнеевску. Дина посадила аппарат на второй вертолетной площадке гостиницы. На крыше их уже ждали. Пожилой человек в пальто сидел в одном из нескольких гостиничных кресел, составленных в круг, а рядом с ним сидел очень пушистый крупный зверь из семейства кошачьих. «Со мной пойдут двое, Марта и Эстер», — сказал Дани. «Вы, девочки, будьте готовы к взлету. Наденем костюмы «Ангел». За бортом довольно холодно, только плюс пять градусов. Всем включить мургенераторы и высшую защиту на случай обстрела или другого нападения, обратную телепортацию. Эсти, постарайся установить контакт с Барсом. Думаю, что он кот, а я сосредоточусь на человеке». Президент Котов со страхом и любопытством смотрел на приземлившийся корабль пришельцев. Барсик он приказал сидеть спокойно и без команды ничего не предпринимать. Наконец открылась дверь, спустился трап, и из корабля вышли трое в скафандрах, через прозрачные шлемы которых было видно, что это люди, и люди очень молодые. Пол определить было трудно, но все же президент подумал, что это юноши и две девушки. «Здравствуйте, господа инопланетяне!» «Пожалуйста, присаживайтесь. Я президент Великороссии Котов Андрей Николаевич, а это мой любимый кот, его зовут Барсик». «Здравствуйте, господин президент», — сказал Дани на чистом русском языке. «Я — Даниэль Бенашер, капитан исследовательского космолета «Искатель», представитель Большого Совета, высшего органа власти всех планет Арамейского Содружества» и верховный координатор миссии по спасению планеты Земля от радиоактивного заражения и угрозы ядерной войны. Позвольте вам представить моих спутниц. Эстер Баташер, руководитель биологической группы экспедиции, а это Марта Локсли, землянка, представительница экологической организации Гринволд и наш консультант по ядерной проблеме Земли. Очень приятно познакомиться со всеми вами, дамы и господа. Прежде чем мы приступим к переговорам, «Позвольте мне спросить госпожу Локсли». «Пожалуйста, господин президент», — ответила Марта. «Извините, не та ли вы девушка, гражданка Австралии, которая ехала в поезде вместе с Александром Суминским, а потом пропала без вести?» «Да, это я, только я не пропала, а вышла замуж за капитана Даниэля». «Спасибо, госпожа Локсли. А может быть, вы и видели того мужественного гражданина, который спас Суминского от бандитов на станции?» и тем самым оказал неоценимую услугу нашей стране, да и всему миру. Это я напала на бандитов, чтобы освободить Александра. Надеюсь, они остались живы. В любом случае, это была оборона беззащитного, я не могла поступить иначе. Не беспокойтесь, эти негодяи живы, хотя и серьезно травмированы. Я полагаю, вы владеете каким-то боевым искусством? Коричневый пояс школы школой господин президент. Весьма похвально, госпожа Локсли. Я представлю вас к награде, ордену мужества. Благодарю вас, господин президент. А теперь позвольте начать, господин Бенашер. Правильно ли будет звучать такое обращение к вам? По нашим правилам будет предпочтительней господин Даниэль. Можно господин капитан. Понятно. Извините. Итак, Каковы ваши намерения относительно Корнеевской АЭС, а также всех других АЭС? По вашему представлению, можно предположить, что вы намерены ликвидировать все ядерные объекты? Именно так, господин президент. Наши технологии позволяют телепортировать всю промплощадку со всеми реакторами и всеми хранилищами радиоактивных отходов и бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива в гиперпространство за порог невозврата. Таким образом, территория будет очищена.